«В зеркале?» — воскликнул Виктор. «Черт!» — яростно процедила Кристина. «Ты не можешь еще громче орать, дури твоя башка? Кто-то услышит!» Виктор закивал. И правда, нужно вести себя потише. И все же сказать, что он был ошарашен, значит существенно преуменьшить то, что он ощутил, когда сестра поведала ему о произошедшем на чердаке. Они стояли в чулане со швабрами и щетками. Сейчас это место казалось им наиболее безопасным. И тем не менее Кристина то и дело косилась на некоторые щетки, опасаясь, как бы они не доложили матери о том, о чем она тут секретничает с Виктором. Почему-то сестра считала, что те на такое способны. Джозеф запер его в зеркале. Все еще не вере прошептал Виктор. «Да, и он действовал по указке мамы», — кивнула сестра. «Мама захотела от него избавиться. Ненавижу ее». Виктор озадаченно покачал головой. «Зачем ей это?» И тут до него дошло. Разве что она прознала о его переписке с тетушкой Скарлетт. «Что еще за переписка?» Виктор вздохнул и рассказал сестре о неотправленном письме из кабинета отца. Кристина слушала, хмурясь и гневно раздувая ноздри. «Все ясно», — сказала она, когда Виктор договорил. «Теперь понятно, почему папа попросил передать Скарлетт, чтобы она, как приедет, взяла зеркальце и назвала его имя. Конечно же, мама знает». Вот и заперла его в зеркале. Странно, что и вовсе не убила. «Ты что, ее оправдываешь?» — возмутился Виктор. «Еще чего! Просто зная маму, я бы не удивилась, если бы она его убила. Она же не любит, даже когда ее просто не слушают, а тут такое. Мама способна на ужасные вещи, мы это узнали после разговора с Гоблином. Но сегодня я выяснила еще кое-что, от чего у тебя волосы встанут дыбом. То, что она сделала с Джозефом перед тем, как ты приехал». Виктор недоуменно поглядел на сестру. «А что она с ними сделала?» Кристина хмыкнула. «А чем ты думаешь, я сегодня весь день занималась? Я пыталась выяснить, что произошло с папой. Мы с тобой догадались про зеркало, еще когда забрались в кабинет. Но мне показалась странной одна вещь. Какая? Ты ведь говорил, что Джозеф упаковывал свою картину в библиотеке, так? А потом ночью волочил ее оттуда на чердак». «Верно». Пока не понимая, к чему ведет сестра, сказал Виктор. «Все дело в том, где находится кабинет папы, где библиотека и где чердак». Кристина с намеком округлила глаза, но понятнее для Виктора ничего не стало, и она со вздохом объяснила. «Кабинет папы на третьем этаже. Дверь, которая ведет на чердак, тоже. Так зачем Джозефу, спрашивается, было волочить зеркало вниз, чтобы потом снова переть его наверх? Да потому что этот хмырь решил не послушаться маму. Она велела ему просто запереть папу в зеркале и оставить зеркало на чердаке. Но Джозеф решил увести зеркало и разбить его, представляешь? Хорошо, что мама вовремя узнала. Ой, как же она рассверепела. Жаль, я была на работе и не видела. В общем, мама засунула Джозефа в гроб, я не шучу, а потом закопала этот гроб в саду. Я думала, что он два дня не вылезал из библиотеки, а он все это время был закопан. Потом, конечно, мама его раскопала, потребовала перенести зеркало на чердак и пригрозила, что, если Джозеф ослушается, она вернет его под землю и оставит там навсегда. К слову, от пребывания в гробу он и подхватил простуду. «Но откуда ты все это узнала?» Кристина горделиво улыбнулась. «Выпытала у Рэмморы. Я знаю, за какие ниточки подергать, чтобы у нее развязался язык». а поила тетушку», — догадался Виктор, и Кристина радостно кивнула. «Когда Рэмора пьет шнапс из бабушкиных запасов, она становится сама не своя». «Ну вот», — подытожила сестра, — «мы почти все знаем. Осталось придумать, как вытащить папу из зазеркалья «Да, делов-то», — проворчал Виктор. «Вытащить папу из зеркала. Легче легкого». «Я знаю, что делать». «И что же?» Рэмора выболтала, что в крик сейчас гостит ведьма, которая превосходно разбирается в зазеркалье, потому что ходит не через камины, как прочие, а именно через зеркала». Как удачно вышло, что эта ведьма уже пару дней очень настойчиво пытается со мной подружиться. Видимо, хочет через меня как-то подлизаться к маме. Виктор кивнул и сам, не зная, с чем именно он соглашается. Ведьмы, камины, зеркала. Все это было явно выше его понимания. А мне что тем временем делать, пока ты будешь вызнавать у этой ведьмы про зеркала? Кристина пожала плечами. Можешь заняться своим скучным расследованием. Вряд ли ты мне чем-то поможешь. «Разоблачи старикашку Бигля или еще кого». Это прозвучало с таким пренебрежением, что Виктор снова, как и утром, почувствовал себя совершенно ненужным. Не успел он возмутиться, как Кристина бросила. «Главное, продолжай делать вид, что ты ничего не знаешь и не понимаешь. И еще думай о кленовом сиропе. Он вязкий, так никто не сможет прочитать твои мысли». А затем выскочила из каморки Виктор вздохнул и, выждав, немного покинул чулан следом за сестрой. Думая о чем угодно, кроме сиропа, он вернулся в свою комнату и взялся за записи. Занес в тетрадь все, что узнал, а потом открыл чистую страницу. «Столько событий произошло», — пробормотал он. «Нужно разложить все по порядку, а уже потом думать, как поступить дальше». Макнув ручку в чернильницу, он принялся писать. «Мое появление в Крикхолле спустя столько лет совпало с каким-то сложным и зловещим планом, который мама воплощает в жизнь». При помощи дядюшки Джозефа она избавилась от папы, заперев его в зеркале, а затем заманила в ловушку гоблинского короля и Ри. Речь идет о так называемом «последнем кануне» или «вечном кануне». Виктор на миг прервался и, скрипнув зубами, открыл последнюю страницу со странной записью, которую он не делал, и загадку появления которой так и не смог разгадать, после чего вернулся к выводам. Ключевой фигурой во всем плане служит некий иероним, которому мама должна отдать на съедение какую-то деву без матери. При этом поблизости действует опасная банда под предводительством некоего сэра, одной из целей которой является закрытие города. Учитывая, что папа не может быть этим сэром, то остается лишь один вариант – дядюшка Джозеф. Но в чем именно заключается его план в качестве сэра? Или же он действует не от своего имени? Скорее всего, мама руководит им так же, как сам он руководит своими подручными – Как узнать правду? Что вообще сейчас предпринять? Что делать?» Виктор поднял голову. То, что он записал, казалось ему таким зыбким и обманчивым, ошибочным. Что-то подсказывало ему, что он упускает нечто важное, то, что находится под самым его носом. С улицы вдруг раздались автомобильные гудки. Виктор поднялся и подошел к окну. К воротам подъехала шикарная красная машина. Было ясно, кто сидел в этой машине. То, чего Виктор боялся с самого своего возвращения, наконец произошло. Она прибыла в крик -холл. «Нет уж, Кристина, я не буду сидеть сложа руки или заниматься скучным расследованием», сказал Виктор. «Только не сейчас». Швырнув тетрадь на кровать, он решительно направился к двери. Тетрадь раскрылась на середине. Последняя запись гласила «Что делать?». Виктор покинул комнату. Он вдруг понял, что ему делать. Город погрузился в сумерки и расцвел огненными лепестками, танцующими в фонарях. Мимо крик-холла пробежала собака, залаяла на подъехавшую к воротам машину и помчалась дальше. Виктор выбежал из калитки, пригладил взлохмаченные волосы и попытался успокоить дыхание. Он волновался так, словно в крик-холл прибыла сама королева. Хотя на самом деле в особняк прибыла лишь одна из его тетушек, вдова покойного двоюродного кузена-мамы Руфуса Кэндла. Мадам Скарлетт Этч была великолепной женщиной и все делала с шиком и величественностью. А еще она была сказочно богата. Своё богатство тетушка сколотила, унаследовав состояние четырех или пяти собственных мужей. И тем не менее, несмотря на тянущийся за ней шлейф и спокойных супругов, она по-прежнему славилась весьма обширным кругом знакомств среди мужчин и не простых, а лордов, министров, различных фабрикантов и миллионеров. Мама часто говорила, что Скарлетт своего не упустит, и это была правда. Все, что возможно получить от жизни тетушка, Скарлетт непременно получала. Она останавливалась в лучших отелях, посещала экзотические страны, присутствовала на элитных званых вечерах и ездила на самых дорогих машинах. Вот и то, что стояло у ворот Крикхоллы сейчас, выступало явным свидетельством в пользу последнего. Таких машин Виктор не видел никогда – Ему предстал зеркально-алый двухдверный кабриолет со складной кремовой крышей, белыми шинами и серебристыми дисками колес. Это определенно был «Мерседес-Бенц», что явствовало из значка. «Новая модель, не удивляйся, милый», — раздался бархатный голос из салона. «Этот красавец будет выпущен лишь через 10 лет. А пока хватит глазеть и открой даме дверцу». Виктор последовал приказу, и Скарлетт Тэтч грациозно вышла из машины. «Роджерс», — сказала она шоферу, — «я полагаю, что задержусь здесь». «Как будет угодно, мадам», — раздалось из машины. «Мне достать ваш багаж из кофра багажника?» «Разумеется». Дверца открылась, и из машины вышло нечто. Виктор отшатнулся. Прямо перед ним стоял костюм. Все верно, не человек, а именно костюм. Накрахмаленная рубашка с воротником-стойкой и большими квадратными запонками на манжетах. Иссине черные брюки и жилетка, бежевые перчатки на кнопках, отполированные до зеркального блеска лаковые туфли. Поверх пустого пространства, где должна была находиться голова, в воздухе висела шоферская кепка под цвет перчаток. Костюм обошел машину и повернул серебристую ручку под запасным колесом, прикрепленным на торце кузова, а затем поднял крышку вместе с колесом. Из багажного отделения шофер начал извлекать лакированные чемоданы и шляпные коробки. «Какой позор!» — задорно воскликнула скарлет «Мой шофер привлекает к себе больше внимания, чем я сама. Кажется, мое время уходит». Виктор смутился и сделал гостье приятное, уставился на нее во все глаза. Тетушка вызывала у него трепет. Он вдруг почувствовал себя крохотной полевкой, оказавшейся в поле зрения немигающих мигающих желтых глаз огромной совы. Скарлетт Тэтч была высокой и стройной, одного роста с ним, поэтому Виктор был не слишком уверен в своей победе, если сейчас случится драка. А то, что эта женщина готова драться за внимание к собственной персоне, он не сомневался. Еще бы, если учесть ее кроваво-красное облегающее платье и туфли в тон, Вечерний туалет под цвет автомобиля. Казалось, это не женщина вышла из машины, а всего лишь изящная деталь вдруг от нее отделилась. Медно-рыжие волосы тетушки были уложены по последней моде. Длинные и острые булавки держали широкополую шляпу с дымчатой красной вуалью. Выглядела мадам Скарли Тэтч великолепно и вроде бы не собиралась бросаться с кулаками на неловко топчущегося возле машины Виктора. По крайней мере, пока. «Винсент, да?» — спросила Скарлетт с лукавым блеском в глазах. Она прекрасно помнила, как его зовут. «Виктор», — поправил Виктор. «Что ж, Винсент...» Скарлетт многозначительно кивнула на свои чемоданы, и Виктор в очередной раз подявился вместительности ведьмовских багажников. На тротуаре стояло около дюжины огромных чемоданов, кофров, футляров и коробок. «Тетушка Скарлетт», — начал Виктор неловко, — Он не знал, как заговорить с гостей о том, ради чего, собственно, и выскочил на улицу, пытаясь перехватить ее прежде, чем она войдет в дом. «Я бы хотел... эээ... чаевые?» удивленно приподняла бровь Скарлетт. «А вовсе нет!» — возмущенно ответил Виктор. «Вы ведь моя тетушка, какие еще чаевые!» «В таком случае я знаю о вашей переписке с моим отцом», — выпалил он. Виктор знал, что с этой женщиной пройдет лишь вот так огорошить ее, заставить замереть от неожиданности и хотя бы на мгновение приопустить маску великолепия и неприступности. Но он и не предполагал, как резко и неожиданно это прозвучит. «Неужели?» — лицо Скарлетт, проглядывающее подвуалью, приобрело недоброе выражение. Ее глаза сузились, кожа натянулась на точеных скулах. «Я никому не пишу писем. Это мне все пишут». Несмотря на высокомерный ответ тетушки, Виктор попытался еще раз. «Я знаю, вы относитесь к нему с теплотой, но...» «Но она не распространяется на тебя», — отчеканила Скарлетт, чем вроде бы признала то, о чем говорил Виктор. Хотя с этой женщиной сказать наверняка было нельзя. «То есть вы не спорите с тем, что вам есть до него дело?» «Положим, мне до многих есть дело», — осторожно сказала тетушка. Виктор поморщился. Ох уж эти увертки! Мадам Тэтч была мастером признавать что-то, ничего не признавая. «Тогда, может, вам есть дело до того, что его сейчас нет в Крикхолле?» — поинтересовался он. «И где он?» — коротко спросила она. «Он в беде, и ему нужна ваша помощь». «Моя помощь?» — удивилась Скарлетт с таким видом, будто Виктор только что сказал какую-то невероятную глупость. «Почему именно моя? А как же его жена?» Виктор не увидел, чтобы его слова хоть как-то ее тронули. «Мама-то как раз и виновна в том, что с ним случилось. Вы вряд ли мне поверите, но я все равно скажу. Она заточила его в зеркале». «Почему же охотно верю?» — сказала Скарлетт совершенно безэмоционально. но почему ты все это рассказываешь мне?» «Потому что он кое-что просил вам передать», — Виктор испуганно обернулся. В доме светились все окна, на их фоне чернели силуэты. Быть может, кто-то сейчас за ним наблюдает. Неважно. Он попросил вас посмотреться в зеркальце, когда вы останетесь одна в своей комнате, и назвать его имя. Тогда он сам все объяснит». Скарлетт Тэтч никак не отреагировала. «Так вы поможете отцу?» — уточнил Виктор. «Если вам не все равно, вы обязаны». «Нет, ты заблуждаешься. Не обязана». Жестоко оборвала его Скарлетт. «Мне стоит отправиться в дом», — сказала она. «А вам, молодой человек, взять мои чемоданы. Здесь холодно, а меня ждут в доме». Виктор понял, что эта женщина не выдаст своих истинных мыслей и чувств, даже оказавшись на костре. И пусть он передал ей просьбу отца, это не особо утешало. Он так и не был уверен, что она поможет. «Ждут?» — рассеянно пробормотал Виктор. «Вряд ли кто-то знает, что вы уже прибыли». «Дорогой мой Винсент», — сказала Скарлетт, — «меня ждут всегда и везде». Судя по всему, решив, что разговор закончен, она развернулась и медленной походкой направилась к дому. «Я хотел спросить вас об Иерониме», — бросил ей вслед Виктор. Скарлетт застыла так, словно он грязно выругался ей в спину. Она тут же обернулась. «Что ты сказал?» Вуаль мадам Тэтч заколыхалась, будто под ней началась буря. «Иероним». — повторил Виктор. — Я полагаю, вы знаете, кому принадлежит это имя. Прошу вас, мне нужно знать. — Что за интерес такой? — Это личное, — уклончиво ответил Виктор. — Так вы скажете, чье это имя? — Это не имя, — задумчиво ответила Скарлетт. — Что же тогда? — Акроним. — Акроним? И как он расшифровывается? Виктору показалось, что Скарлетт его дурачит. Он хотел получить ответ, сбив ее с толку, но, кажется, она успела взять себя в руки и теперь вряд ли ответит. «Иер он им». Тем не менее, сказала она по слогам, видимо, поддавшись любопытству. Интересно, к чему может привести этот разговор. «Что значит иерарх онова имени?» «Иерарх? Что это такое?» «Вот именно что?» — кивнула Скарлетт. «Это не человек. Иераним из рода тех, кто живет под холмами». «Тех, кто живет под холмами?» — не понял Виктор. «Ну уже дорогой, я ведь говорю о фейре или, если угодно, эльфах. Ты разве не слышал о них?» «Слышал», — ошарашенно проговорил Виктор. «Но встречал только гоблинов. Вернее, одного. Его зовут Иарон Ри и...» «Железный король?» — приподняла бровь Скарлетт. «Но ведь он не гоблин!» Виктор выпучил глаза. «Как это? Он точно гоблин, я уверен!» «О, дорогой, я надеюсь, один из самых грозных королей фейри никогда не узнает, что ты назвал его, фу, как грубо, гоблином». Виктору вдруг вспомнилось, как Иарон Ри отреагировал, когда Кристина назвала его гоблином, и все же сейчас ирландец его совершенно не заботил. «Вы говорили об Иерониме», — напомнил он. «Так что же он такое?» «Иеронимы — это те, кто олицетворяет собой нечто...» Какое-нибудь явление, событие или еще что? То есть иероним не один? Нет, их множество. Каждый иерарх оного имени главенствует над названным в его честь явлением. Ну или он назван в честь этого явления, что не так уж и существенно. Вы знаете какого-нибудь иеронима? О, я знаю многих из них, — с ноткой самодовольства ответила Скарлетт. Виктор вспомнил о деве без матери. Иерониму приносят жертву? Иногда. Зависит от того, что тебе от него нужно. Например, я всего лишь угощаю кого-нибудь из своих приятелей Иерониму бутылочкой шато-марго, и обычно этого хватает. А с декабрем я бы предпочла и вовсе никогда не сталкиваться или вспомнить хотя бы даму из листьев или господина Месяца, а не и вовсе «дева без матери», — перебил ее Виктор. «Вам что-то это говорить?» «Какая-то сирота?» — спросила Скарлетт. «Нет, я...» Виктор застыл. «А почему, собственно, и нет?» Кажется, он понял, о ком идет речь. И это понимание ему весьма не понравилось. «Иероним может съесть человека?» «О, он может делать вещи намного несоизмеримо хуже. А в чем, собственно, дело?» «Ничего, я просто...» «Мой дорогой Винсент, откуда у тебя такой интерес к иеронимам?» спросила Скарлетт подозрительно. «Пишу статью». «О, неужели? И, видимо, твоя мать не знает об этой статье, так?» Виктор понял, что разговор сворачивает в какое-то совершенно недоброе русло и решил его закончить, пока Скарлетт Тэтч не применила какое-нибудь ведьмовство, чтобы вызнать у него правду. «Полагаю, вы весьма замерзли, тетушка Скарлетт», — сказал он. «Вас что, больше не ждут?» Она поглядела на него заинтересованно. Впервые. Уголки ее губ тронула едва заметная улыбка. «Меня уже заждались», — ответила Скарлетт, — «вот-вот начнется дождь. Поторопись с багажом». Бросив на племянника задумчивый взгляд, мадам Тэтч направилась к дому. Дождавшись, когда она переступит порог, Виктор обернулся и вдруг с удивлением понял, что машина исчезла, как и шофер-костюм. Правда, багаж остался на месте. Глубоко вздохнув, Виктор схватил за ручки два чемодана тетушки Скарлетт и поковылял к дому. А в это самое время вдалеке на холм как раз поднималась еще одна кроваво-красная машина, точь-в-точь точь такая же, какая стояла только что у ворот Крикхолла. За рулем сидел пустой костюм, подле него обмахивалась веером дама в красном платье. Такая великолепная женщина, как Скарлетт Тэтч просто не могла позволить себе явиться в гости всего лишь один раз. Или, кто знает, вдруг здесь крылось что-то еще». Мистер Эвер Ив проснулся, уставился в потолок и вдруг почувствовал такую тяжесть, как будто у него на груди стоял слон. Он опустил взгляд. Слона в комнате не было. На груди лежала тетрадка. Мистер Ив поморщился. Он не любил ни писать, ни читать, и тетрадка мгновенно вызвала у него неприятные ассоциации. Школа, школьная скамья, учителя и одноклассники, и все над ним потешаются. Мистер Ив раздраженно тряхнул головой. Это ведь не его воспоминания. Он никогда не стал бы заниматься глупостями вроде посещения школы. И уж точно никому не позволил бы над собой потешаться. Мистер Ив взял в руки тетрадь и увидел, что она открыта примерно на середине. Вверху страницы было выведено кривым, поспешным почерком «Саша». Да, мистер Эвер Иф не любил читать, но был любопытен до крайности, поэтому даже он не мог не признать, что читать иногда все-таки нужно, иначе как узнать чужой секрет, если тебе в руки попала, ну, скажем, чья-то тетрадка или дневник, полный разнообразных личных тайн и секретиков? К слову, по мнению мистера Ива, все эти дневники и пишутся исключительно для того, чтобы однажды попасть в чужие руки. Мистер Ив и не заметил, как погрузился в чтение. Вскоре выяснилось, что на Сашу у хозяина дневника был выделен в тетради отдельный раздел. В нем он, судя по всему, вел некий мелодраматичный учет, описывая в подробностях все те разы, что он видел Сашу после ее приезда. В этих заметках было больше личных переживаний и воспоминаний, чем, собственно, описание происшествий. Таких записей было всего пять, включая ее первое появление в доме. Сирил всегда был подлым, злобным выродком и не гнушался никаких мерзостей, чтобы меня позлить или унизить. Они с Мими потратили собственное детство только на то, чтобы максимально испортить мое. И теперь вот это, последняя подлость. Он знал, мерзавец, как мне будет больно. Черт, как же хочется его придушить. А Саша? Я не понимаю, как она могла? Как могла взять и согласиться стать женой этого упыря? Выбрать худшего во всем мире человека? И что она в нем нашла? Он ведь похож на гоблина. Проклятие. Да и Аранри, хоть он и не гоблин, как выяснилось, в тысячу раз приятнее, чем этот подлый урод. Что же тогда? Вряд ли Серил относится к ней с теплом. Скорее, как к новоприобретенной собственности. Дело не в заботе, тогда что деньги. Тётушка Мегана устроила так, чтобы ее любезные детки никогда ни в чем не нуждались. все дело в этом. В ведьмовских капиталах миганы даю голову на отсечение, что ее богатство какая-то ловкая иллюзия, чтобы водить за нас портье в гостиницах официантов, в ресторанах и ббилеров пароходных компаний. Правда, учитывая жизнь серила и мими, все же весьма недурная иллюзия надо признать. «Нет, дело точно не в деньгах. Ведь Саша никогда такой не была». Саша, милая Саша. Она ничуть не изменилась, только прическа. Когда я видел ее в последний раз на станции Уэллихолна перед тем, как уехать в Лондон, у нее были длинные волосы. Ветер разметывал их по сторонам. Сейчас же она подстриглась коротко, по-мальчишески. Нужно признать ей это весьма к лицу. Лучше подчеркивает огромные глаза. Мне часто снились ее волосы, танцующие в воздухе. Часто снилась ее хрупкая фигурка, застывшая на перроне и уставившаяся в пол, словно Саша и не знала, где и зачем находится, словно вдруг потерялась. Она так и не посмотрела на меня. Поезд тронулся, и Саша исчезла в станционном пару. Вместе с ней как будто исчезла и вся моя прошлая жизнь. А я все глядел в окно, прижавшись лбом к стеклу, и у меня внутри все тлело. Вот так я покидал дом, покидал Сашу, полагая, что больше никогда ее не увижу. Мистер Ив промокнул выступившие на глазах слезы уголком одеяла, после чего метнулся к столу и схватил несколько печенюшек с тарелки. С запасом сладости он вернулся в кровать, вгрызся в печенье, не обращая внимания на то, что оно крошится прямо в постель, и продолжил чтение. Его ожидала вторая встреча с Сашей. Когда-то она носила старые штопанные ёбки и растянутые кофты, а этим вечером появилась как настоящая дама в платье и дорогом пальто с серым мехом. Очевидно, Серил раскошелился. Мы столкнулись на лестнице. Я заступил ей дорогу, но она просто попыталась обойти. Я не хотел отпускать её, пока она не скажет хотя бы слова. Не в силах себя контролировать, я схватил её за руку. Она вырвала руку и, не глядя на меня, продолжила свой путь вниз, а я, как набитый дурак, стоял и смотрел ей вслед, как семь лет назад смотрел на нее, уезжая. Но как и семь лет назад, она ничего не сделала. Я ведь притащил ее тогда на вокзал в надежде, что она остановит меня, не даст уехать, но все было тщетно. И я уехал. В этом городе для меня больше не было места. Я больше не мог терпеть равнодушие, не мог насильно заставлять Сашу меня любить. Когда мы с ней познакомились, она была совсем другой. Живой, горячей, искренней, настоящей. Потом в один момент с ней что-то случилось. Ее взгляд утратил любую волю к жизни. Она будто опустела. Да, Саша походила на себя прежнюю, но не более чем висящий на стене портрет напоминает того, с кого он был написан. Красивая картинка, а пытаешься сорвать ее, заглянуть за холст, и ничего не видишь, кроме холодной кирпичной кладки. Она перестала говорить. Совсем. Я спрашивал, что случилось, как ей помочь, чего она хочет, а она молчала. Я бесился, выходил из себя и кричал, но она даже не плакала, просто глядела мимо, словно спала на ходу. Ела и пила без особого желания, будто вынуждена. Перестала читать, при том, что раньше книги были ее страстью. Перестала гулять и мечтать. Я полагал, что она перестала даже спать. Я боялся за нее, думал, что она заболела. Я спрашивал, что у нее болит, но она молчала. Я спрашивал, что я могу сделать, но она молчала. Я спрашивал, во мне ли дело, но она молчала. Я спрашивал, любит ли она меня, как раньше, но... Так продолжалось около месяца. А потом я все понял. Мама. Она говорила, что Саша мне не подходит, но отказывалась объяснить, почему. В этом доме никогда ничего не объясняли, лишь указывали, велели, требовали, запрещали. Мне просто запретили видеться с Сашей. Я ничего не понимал, почему мама все это начала не сразу, почему первые несколько месяцев после моего знакомства с Сашей она не была против нее. Мама приглашала ее к нам в гости, позволяла мне возвращаться позже, если я собирался на свидание с Сашей, требовала, чтобы я всегда ее провожал, поскольку в городе, мол, небезопасно. А потом маме вдруг заблагорассудилось познакомиться с родителями Саши. Саша призналась, что она сирота и выросла в приюте. Тогда-то мама и изменила к ней отношения. Начала строить козни, запрещала нам видеться, перестала пускать ее на порог. Начались скандалы. А потом Саша изменилась. Читая, мистер Ив хмурился все сильнее. Он уже догадывался, о чем идет речь, в отличие от глупого автора этих строк. Следующая запись была весьма странной. В ней описывалось это утро, и то, что Саша не отражалась в зеркале. А Виктор Кэндл продолжал заливать душу чернилами и резать сердце краями страниц. Саша и ее отсутствующее отражение — еще одна странность и еще одна тайна, которая пока никак не поддается разгадке. Куда делось ее отражение? Сначала я думал, будто что-то не так с зеркалом в прихожей, но я проверил, Саша не отражается и в других. Ее отражения просто нет, как будто... Я полдня ломал голову над этой загадкой, перебрал множество вариантов и в итоге пришел к худшему. Кристина, наверное, сказала бы, «Ну, разумеется, Вик, кто бы сомневался, что ты выберешь самое отвратительное?» Но я... Я не могу это объяснить. Это просто ощущение. Нет, убежденность. Я убежден, что отражение Саши похитили. И я знаю, кто это сделал. Чертов Сирилл. То, что у Саши нет отражения, и то, что она согласилась стать женой Сирила, связано. Я все пытался понять, зачем ему похищать ее отражение, и пришел к выводу, что, возможно, Сирил таким образом держит Сашу в плену. Я знаю, что пытаюсь сейчас отыскать хоть какое-то оправдание тому, почему она ответила согласием Сирилу, но лучшей версии у меня нет. Этот хмырь силой заставляет Сашу быть с ним. Она вовсе его не любит. Не знаю, как именно работает это проклятое колдовство, но что-то мне подсказывает, что я на верном пути. А еще мне кажется, что Сирил все это затеял не для того, чтобы мне досадить. Подобное слишком сложно для того, чтобы заставить меня злиться или ревновать. Нет, здесь кроется что-то большее. Вспомни только то, что мама говорила мне когда-то. Она не желала видеть Сашу в этом доме. Что-то изменилось. Мама. Она точно приложила ко всему этому руку. «Мама. Все дело в маме». Мистер Ив хмыкнул. но ну, хоть что-то этот болван понял. Всегда все дело в мамах». Ведь именно мама убила в Саше все чувства ко мне. Тогда, семь лет назад, я думал, что она угрожала Саше. Встретилась с ней лично или написала письмо. Потребовала, чтобы Саша сама прекратила наши с ней отношения. Мама бывает очень страшной и убедительной. Кому это знать, как не мне?» Поэтому не трудно было догадаться, что она могла сделать и что сказать Саше. Но я не собирался так просто со всем этим мириться. Я устраивал ссоры, ругался с мамой и тетками, пытался заполучить на свою сторону папу и дядюшку Джозефа. Я не хотел расставаться с Сашей, а мама требовала именно этого. Саша, мол, вдруг перестала мне подходить. Я кричал, что это не ее дело, что мне самому решать, и все в том же духе. Я не спускался к ужину, хлопал дверьми и всячески игнорировал правила поведения в крик-холле. Мне было наплевать на различные наказания. Я ведь уже тогда был, или, по крайней мере, считал себя взрослым. Мне было наплевать на то, какой я подаю пример сестре и брату, на то, что в доме младенец, а я устраиваю крики в коридорах и на лестницах. Было наплевать на то, что в доме больная старенькая бабушка. Несмотря на запреты, я сбегал и виделся с Сашей. Я считал, что вместе мы преодолеем все трудности, мы справимся со всеми, кто желает нашего расставания. А вскоре она изменилась. Сперва я думал, что у нее просто плохое настроение, но время шло, и ничего не менялось. Я пытался. Черт, как же я пытался! Но ничего не выходило, и в итоге я опустил руки. Когда понял, что мне не победить, что все бессмысленно, я собрал чемодан, купил билет и уехал, полагаю, что навсегда. Что ж, Учитывая все то, что я знаю сейчас, Саша любила меня. По-настоящему в этом нет сомнений. И вряд ли какие-то угрозы смогли бы убить в ней это. Столь неожиданно, столь резко и жестоко, как удар дверью по затылку. Но любовь бессильна, когда в дело вступает ведьма. Теперь я знаю, кто такая мама. Ей не нужно было угрожать. Она просто сотворила какое-то заклятие или сварила зелье нелюбви, или как там это у них называется, чтобы Саша меня разлюбила. И она разлюбила. А теперь это же самая ведьма, без ведома которой ничего не делается в этом доме, вероятно, заставляет Сашу выходить замуж за этого хмыря. Вот только никак не пойму, зачем ей все это нужно. Уже вряд ли, чтобы сделать приятное Сирилу. Но такое мама точно не стала бы тратить время. И на что же она рассчитывает? Что я буду просто смотреть на то, как Саша притворяет в жизнь мой худший ночной кошмар, выходит замуж за Сирила? Нет уж. «Один раз я уже бросил ее, как трус, но во второй не дождешься, мама». Мистер Ив довольно хмыкнул. Он по достоинству оценил столь смелое решение пойти против матери. Надо признать, он и сам бы с удовольствием пошел против собственной, если бы мог. Конечно же, в мыслях они на самом деле, ведь так было значительно безопасней. С его мамой тоже было лучше не связываться. Дальше мистер Ив уже не мог оторваться от чтения. Записи его полностью захватили. Он не заметил, что в какой-то момент надкушенное печенье выпало из его руки и, крошась, исчезло в складках одеяла. Только что снова произошло кое-что странное. Кристина, две ее подружки из кафе «Брауни-Инн», а также Томас и незнакомый мальчик под руководством дядюшки Джозефа развешивали в саду фонари и зажигали их один за другим. Саша с Сириллом вышли прогуляться по саду. Я видел через окно, как она держала его под руку. За парочкой «влюбленных» по дорожке следовала кузина Мими. Толстуха была так зла, что даже пританцовывала. Ее ненавидящий взгляд и искаженное от ярости лицо выдавали ее с головой. Было очевидно, что она просто терпеть не могла невесту брата. Ясно, что Мими ревновала и пыталась строить козни. Еще бы, ведь Сирил, мол, принадлежит только ей а тут появилась какая-то девчонка, которая украла его у нее. У меня даже появилась мысль, а не попытаться ли привлечь кузину на свою сторону и вместе избавить Сирила от Саши, вернув для Мими все как было. Но потом я вспомнил, что с Мими Кэндал лучше не заключать никаких сделок. Любую договоренность она всегда превращала в подлость и порой была даже хуже, чем Сирил. И тут же Мими это подтвердила. В какой-то момент, не выдержав счастливого щебетания брата, она подбежала и неожиданно вцепилась в волосы Саши, что-то крича. Сирилл не стал защищать свою невесту. Происходящее показалось этому ублюдку забавным. Вместо того, чтобы остановить Мими, он принялся отпускать остроты, явно потешаясь над обеями. Саша при этом, несмотря на то, что ее тягали за волосы, даже не пыталась отбиваться. Я уже решил было броситься в сад, чтобы спасти ее от этих упырей, но не успел даже сдвинуться с места. На крики прибежала Кристина и, увидев происходящее, не на шутку разозлилась. Она резко вскинула руку и что-то сказала, видимо, веля Мими отпустить Сашу. И толстуха-кузина на удивление сразу же послушалась, после чего Кристина повернулась к Серилу, что-то сказала и ему, и тот в эту же секунду словно подавился своим смехом. Я даже не успел понять, что случилось, как Сирил, схватив Сашу за руку, ретировался. Следом за ним, поджав хвост, ринулась и Мими. Даже из своей комнаты я видел, как они перепуганы. «Кристина! Сирил боится ее?» «Она мне поможет». Мистер Ив поспешно перевернул страницу. Предыдущая запись «Событие в саду» была совершенно неважной и не относилась к общей картине происходящего. Более важным, или точнее, самым важным, Оказалась запись следующая. «Я все понял. Все сложилось. Это заговор. Как я и думал. Только я все никак не мог понять, что здесь творится. Спасибо за подсказку этой высокомерной Скарлетт Тэтч. Иероним, иерарх онного имени. Все встало на свои места. Все оказалось так просто, что... Есть некая тварь, то ли дух, то ли эльф, до сих пор поверить не могу». В общем, какая-то потусторонняя сущность, которую завлекли в этот дом. Все эти непонятные интриги, все козни, все было лишь для того, чтобы заключить сделку с Иеронимом. И у этой ужасной женщины, мамы, припасена для него жертва. Дева без матери, которую отдадут на съедение Иерониму. Скарлетт Тэтч предположила, что это какая-то сирота. И как я сам не понял, это же было так очевидно. Проклятье! Мама планировала все это еще семь лет назад. Учитывая, что ее отношение к Саше изменилось сразу после того, как она узнала, что Саша сирота, очевидно, она планировала все уже тогда. Маме нужна была жертва, дева без матери, и у нее на пороге так удачно появляется эта самая дева, возлюбленная ее сына. И вот тут уже возникает вопрос, было ли все это удачно и появилась ли Саша в моей жизни случайно или нет. Стоп. Хватит. Хватит гадать, что и как было в действительности семь лет назад. Есть вещи более важные и срочные, чем копание в прошлом. Саша — это заготовленная жертва. серил и женитьба, скорее всего, просто отвлекающее внимание Ширма. Безумная. Безумная женщина. Наверное, папа понял, что она задумала, и хватит. Уже не до рассуждений и расследований. Пора действовать. На этом месте записи обрывались. Последние написанные слова и так уже были едва читаемы, как будто рука писавшего утратила твердость. Строки расползались, буквы растекались, словно хозяин дневника заснул прямо над своей работой. Мистер Ив вдруг заметил кое-что странное. Он провел пальцем по сгибу страниц. Из сгиба посыпались крошки. Нахмурившись, мистер Ив начал обыскивать постель. Его цепкий взгляд пытался обнаружить некую вещь, единственную, которой не хватало, чтобы подтвердить его внезапную догадку. «Где ты? Где же ты? Ты должна быть где-то здесь!» Мистер Ив отбросил в сторону одеяло и обнаружил чернильную ручку. Ручка потекла, и вокруг ее пера на простыне расплылось фиолетовое пятно. Чернила уже успели высохнуть. Вероятно, Виктор Кэндл писал свои наблюдения и ел печенье. И вдруг уснул. Печенье с этим едва уловимым, гадостным привкусом снотворного зелья. «Вот ведь чертова ведьма!» Со смесью гнева и уважения в голосе проговорил мистер Ив, слезнул с губы крошку печенья и в тот же миг уснул. Тетрадь, по-прежнему раскрытая на страницах раздела «Саша», упала ему на грудь. Около девяти часов вечера погода испортилась и хлынул дождь. Мистер Стюарт Бигль, кутаясь в свое старенькое пальто, вошел в дом на холме. Никто не окликнул его, ни люди в красивых костюмах, курившие под зонтиками у двери, ни домочадцы. Он просто взял и зашел, и никому не было дела. Никого не волновало, что с его зонтика вода капает на пол, хозяева были слишком заняты гостями и приготовлением ужина, а гости, собственно, пребыванием в гостях. Сложив зонтик и засунув его подмышку, мистер Бигль оглядел наполненный светом и теплом холл. С полузабытой тоской он различил все те явные и характерные черты ведьминского дома в ожидании шабаша. Камины пылают, все лампы зажжены, пыхтят домоходы, изо всех концов особняка раздаются голоса, повсюду суета и волнение. Мало кто может найти себе место, мало кто признается в этом. Кругом одна фальшь, нарочитость улыбок, наигранность гримас, искусственность голосов, поддельность жестов. Все в ожидании. Мистер Бигль прошел мимо двух мальчишек, застывших у расчудесного самораскладного пугала в длинном старом пальто, мешковатых штанах и изъеденном молью цилиндре на голове тыкве. Задрав головы, дети глядели на пугало с опаской и подозрением. Они о чем-то перешептывались и явно что-то затевали. Мистер Бигль лишь усмехнулся. «Все эти пугала с фабрики зеркала уже стоят едва ли не в каждом доме». Несколько самых больших городская мэрия даже выставила у входа в здание вокзала и на главной улице. Вот будет потеха. Старик застыл на месте, пропуская вальяжно прошествовавшего мимо него из кухни в гостиную кота с повязкой на глазах. Незваный гость многое знал о кошачьих глазах, но сейчас ему крайне повезло. Это ведь какое славное совпадение — кот с завязанными глазами. Мистер Бигль уже направлялся к лестнице, когда кто-то его легонько оттолкнул в сторону. Он резко обернулся, собираясь либо поднять свару, либо попытаться замять историю, но наткнулся на самое дружелюбное и привлекательное лицо, какое только можно было представить. Обладатель этого лица улыбался ему от уха до уха так, что тоненькие чернильные усики разъехались в стороны. В руках незнакомец держал блюдо с еще горячим и неимоверно пахучим имбирным печеньем. «О, прошу простить великодушно, милейший!» – защебетал он. «Не в обиду вам, но сугубо уж простите мне мою неловкость. Каюсь, каюсь перед вами. Да, хотел пнуть, но не вас, он нет. Хотел пнуть, да посильнее, эту дрожайшую мадам». Мистер Бигель обратил внимание и на дрожайшую мадам. Стоявшая рядом с незнакомцем стройная женщина в вечернем платье была похожа на какую-то известную актрису театра, глядя на которую, вроде как узнаешь ее – но никак не можешь вспомнить имя мадам одарила спутника усталым и томным взглядом при этом стеснительно улыбаясь кончиками губ она потянула блюдо с печеньем, которое тот держал в руках на себя о полагаю этому господину не интересно, что ты там хочешь, ёдор сказала она я сама его донесу нет оно моё вот я и донесу мария. Невероятно обаятельный мистер с русским именем Федор каверзно прищурился да так сильно, что морщинки в уголке глаза соприкоснулись со складочкой улыбки. «Это мы еще поглядим!» — Мария игриво подмигнула ему. А взаимную любовь этих двух странных людей можно было обжечься. Мистер Бигль смутился, наблюдая за тем, как безумная парочка ринулась вверх по ступеням, прямо на ходу продолжив играть в свою нелепую игру. Старик глубоко вздохнул и двинулся следом, глядя себе под ноги. Он прекрасно знал, куда ему нужно. Он ни за что не мог ошибиться. Ведь его тянуло сюда, манило, словно магнитом. Мистер Бигль грезил этим местом. Оно снилось ему каждую ночь. У обычных людей подобное называется навязчивой идеей, манией. Но Стюарт Бигль не был обычным человеком. Уже давно. Свидетельством этого выступало то, что он прятал под одеждой. Все тело мистера Бигля было испещрено замочными скважинами различных форм и размеров. Они чернели у него на спине и груди, на боках и животе, на руках и ногах. Эти скважины пахли металлом и машинным маслом, которым он смазывал их будто кремом, чтобы ключи не скрипели. Да, обычные люди подобным похвастаться не могут. Медленно поднимаясь по ступеням, держась одной рукой за перила, а другую, нервно сжимая в кармане, мистер бигль вдруг задумался о вещах которые совсем недавно его не волновали о том что ему есть чем гордиться в жизни есть чего стыдиться есть о чем сожалеть и последнее имело прямое отношение к цели его прихода в этот дом кажется в пробуждении воспоминаний были виноваты эти случайно пронесшиеся мимо федор и мария эти безумные русские огненные узлы душ в коконах человеческих тел да скорее всего они Живые, настоящие. Напомнили ему. Стюарт Бигль когда-то был человеком, причем непростым. В его жилах текла кровь древних обитателей этих земель, густая, как кисель, и темная, словно сургуч. Раньше он был колдуном, входил в некогда очень влиятельный ковен Кроу и имел при нем даже особую должность — ключник. Подобным не мог похвастаться ни один другой ковен. А все потому, что в других ковинах не было его и его особого таланта. Еще в раннем детстве Стюарт Бигль заметил за собой некую особенность. Он был способен проникать за любые двери, открывать любые замки. Или закрывать их так крепко и надежно, что никто больше не мог с ними справиться. Сперва он не видел в этом ничего странного, полагая, что все так умеют. А казалось, далеко не все. Его несравненный, редчайший дар был высоко оценен мадам Кроу. А мистер Бигль был счастлив находиться при особе верховной ведьмы Ковина и оставался верен ей до самого конца. Он отличился во время войны с Ратте. Именно благодаря его искусству мышины и солдаты германских ведьм так и не нашли особняки Кроу и их союзников Кэндлов. Да, в свое время он запер множество дверей, не меньшее количество их он отворил. А потом случилось то, чего он боялся. Он ведь предупреждал мадам Кроу, что ей не нужно это дурацкое соглашение, что они справятся без кэндлов. Но Верховная не послушала. Она говорила, что у нее есть план, как разорвать договор. И вот вскоре после того, как война закончилась, госпожа София Кроу пришла к нему с просьбой. Он не смог ей отказать, ведь она поймала его в простейшую ловушку, поставила под сомнение его ремесло, его искусство. Каких только замков он не сделал, каких только ключей не выточил, но то, что ему предлагалось совершить, было поистине чем-то запредельным. Его ослепили любопытство и желание совершить невозможное. Госпожа попросила его изобрести замок, который можно открыть лишь одним единственным ключом. И замок этот должен был запирать вовсе не двери или окна. Он должен был запирать человека. И мистер Бигль сделал это создал замок и вручил ключ своей госпоже. Вот только этим он подписал приговор и себе самому. Заполучив ключ, мадам Кроу избавилась и от самого ключника. Она боялась, что он сможет сделать новый ключ, способный однажды открыть клетку, которую она планировала запереть навсегда. Его усыпили и положили в гроб. А гроб закопали. И вот так, закопанным заживо, он и оставался, пока заживо постепенно не превратилось в замертво. А потом к нему пришел сэр. Ткнул его в плечо прямо сквозь толщу земли и крышку гроба и сказал «Эй, парень, как тебе там, на дне уютненькой могилки? Неважно, да? Я сегодня добрый, и у меня как раз настроение подарить кому-нибудь второй шанс. Почему бы и не тебе, верно?» Сэр извлек его вместе с гробом из могилы, но выпускать не стал, сказав лишь связка ключей в кармане» тем самым предоставив мистеру Биглю возможность выбраться самому. Стоило старику повернуть свой первый ключ после возвращения, ключ, открывающий его собственный гроб, как на его теле прорезалась самая первая замочная скважина. Ключ, проворачивающийся в замке гроба, проворачивался на самом деле в его груди, и этого ощущения он был уверен он не забудет никогда, будто сверло медленно ввинчивается в ребро. Первый ключ, первая замочная скважина. После их было еще множество, и только боль оставалась прежней. Такой себе побочный эффект от использования второго шанса. Так мистер Бигль стал служить сэру. Он перестал быть человеком, хоть внешне и оставался очень похож на себя прежнего. Время шло, и однажды сэр кое-что придумал. Некий план. Очень-очень долгосрочный план. Для исполнения замысла сэру понадобилось больше помощников. До того, как к сэру присоединился он, Стюарт Бигль, тот обходился одним единственным помощником. Фонарь исполнял его прихоти больше сотни лет, пока окончательно не свихнулся, и его не заменил его же собственный сын. Фонарь и ключ верно служили сэру, но их было мало, и так появились другие, бывшие мертвецы, метла, шляпа и котел. Последним присоединился зеркало. Теперь их было шестеро, и все они стали шестеренками в плане сэра. А потом, двадцать шесть лет назад, произошло несколько событий. Хозяин вдруг исчез. То ли умер, то ли заснул, и при этом все его вещи снова вроде бы стали людьми. Странные возвращенцы позабыли о своем втором шансе, о своей новой, всученной им сути. Так они и существовали, пока одновременно не пробудились всего неделю назад. Сэр вернулся. И они вернулись. И вот план сэра уже близок к завершению. Ему, Стюарту Биглю, пришлось знатно побегать эти несколько дней, но оно того стоило. Он выполнил возложенные на него сэром обязанности одним из первых, и так как дело оставалось за котлом и зеркалом, ключ позволил себе вспомнить о собственных, еще прижизненных интересах. Мистер Бигль поднимался по лестнице Крикхолла, все приближаясь к замку, который невозможно открыть. На лестничной площадке в стене было пробито окно, выходящее в сад. На подоконнике рядышком сидели две девушки, одна помоложе, другая попрожженнее. Обе ведьмы. Мистер Бигель мгновенно узнал некоторые неприметные для прочих, но весьма явные для него признаки и черты, отличавшие этих девушек от других, простых людей. Глубина и яркость глаз, едва уловимый переливчатый блеск волос, если чернь, то беспросветно вороной, если белый, то цвет полной луны. Но главное, в них проглядывало нечто звериное или, скорее, стихийное. Молодые ведьмы обсуждали какие-то коренья. Собирались готовить то ли суп, то ли зелье, с этими женщинами никогда не возьмешь в толк. На старика с одышкой поднимающегося по лестнице они даже не взглянули. Мистер Бигль пропустил второй этаж и, не останавливаясь, направился на третий. Поднявшись, он на мгновение застыл в плохо освещенном коридоре. Страх и надежда наполнили его. Переместив сложенный зонт из одной подмышки в другую, старик затопал к тупиковой двери. Вскоре у него на пути встал еще один замок, обычный, никакая не преграда. «Щелк-щелк!» Ключ крутился в замочной скважине. Петли недовольно скрипят, дверь открывается. У мистера Бигля перехватило дыхание от волнения. Вот и он, вот и его роковой замок. У окна, на фоне идущего за ним дождя, стояла невысокая пожилая женщина в сером платье с узким подолом, стягивающим ноги в машинных чулках тугим хомутом. Седые волосы были собраны в узел, закрученный спиралью. Несколько прядей на висках и за ушами велись колечками. Старуха будто бы даже и не заметила, что в ее комнату кто-то вошел. Судя по всему, она даже не осознавала, где находится. Мистер Бигль медленно двинулся к застывшему окна женщине. Он все еще не верил, что это происходит наяву. Он ведь так ждал этого, так надеялся и так боялся. Вдруг созданный им ключ не подойдет. Обойдя ее, он замер. На обильно напудренном лице женщины застыло безразличное выражение. Пустой взгляд говорил о том, что старуха не в себе. В эти растянувшиеся для нее на годы мгновения она ни о чем не думала. Такое бывает у лунатиков, но женщина не спала. Она незряче глядела на дождь в окно. Это была Джина Кэндалл, спятившая старуха, ходячий труп Кэндалл. Именно ключник Ковена Кроу, колдун Бигль, создал замок, заперший сознание этой женщины в клетке, после чего она перестала жить и начала существовать, словно растение, как его любимый чертополох в горшке на окне. София Кроу лично велела ему запереть свою старую соперницу, но к заговору приложила руку еще одна ведьма, родная дочь этой женщины у окна. И именно она сломала ключ. Мистер Бигалес сжал кулаки от нетерпения. Сейчас ему не хотелось вспоминать, ему хотелось, нет, даже нужно было действовать. Его не мучила совесть из-за того, что именно он является причиной плачевного состояния этой женщины. Все его существо требовало как можно скорее освободить ее, но не потому, что она, ее меркнущее сознание, где-то глубоко внутри этой оболочки страдает. О нет, он всего лишь хотел проверить, подойдет ли его новый ключ к замку, который невозможно открыть. Незваный гость снял с шеи пожелтевшую от времени бечевку на которой висел обломок ключа, выточенный трещин как трещинке, к первому. После чего заступил Джинни Кэндалл за спину и осторожно прикоснулся к ее затылку. Та, разумеется, никак не отреагировала, и старик кончиками пальцев нащупал под волосами небольшое отверстие. Замочная скважина. Он близко. Он так близко. Мистер Бигль убрал в сторону мешающие ему пряди Джинни Кэндалл и, затаив дыхание, засунул обломок ключа ей в затылок. В тот же миг откуда-то изнутри старухи раздался едва слышный металлический звон. Половинка ключа в пальцах мистера Бигля чиркнула по половинке застрявшей в голове женщины. Незваный гость немного поводил ключом, пытаясь на ощупь составить обломки двух половинок, и в какой-то миг ему это удалось. Выступы вошли в пазы, и половинка ключа, принадлежавшая Биглю, обильно смазанной сильным магнитным зельем, вцепилась в застрявший обломок, словно бешеная собака в горло человека. Мистер Бигль возликовал, пальцы его вздрогнули, ключ был цел. «А вот поворачивать его не нужно», — раздался шелестящий, словно шипение змеи, голос за спиной ключника. Мистер Бигль от неожиданности резко вытащил ключ из затылка старухи, и тот тут же рассыпался металлическим крошевом. Джина Кэндл едва заметно дернула головой, отчего с ее лица посыпалась пудра. С непониманием глядя то на обломки бесценного ключа, то на вздрогнувшую старуху, мистер Бигль вдруг ощутил, что веки его начинают наливаться тяжестью. Он понял, что попался. «Ловушка», — только и успел прошептать Стюарт Бигль, после чего его сознание вдруг превратилось в грязную жидкость, бултыхающуюся на дне мутной бутылки. Он утратил себя. Теперь был скован его собственный разум. «Это твой роковой замок», — прошептал кто-то. «А вот это твои инструкции». В карман старого потертого пальто опустился коричневый конверт. Мистер Бигель машинально хлопнул себя по карману и поднял взгляд. Перед ним стояла женщина в фиолетовом платье и кокетливой шляпки на голове. Ведьма Кэндл. Старик никак не отреагировал. «Ты сейчас уйдешь из этого дома», — сказала ведьма, — «и не станешь оглядываться. Остальное узнаешь из конверта. Все понял?» «Да, мэм». «Вот и славненько», — Рэмора Кэндл усмехнулась и едва слышно злорадно добавила. «Что, Карделия, съела?» «Простите, мэм, но я не знаю» с отсутствующим видом, сказал мистер Бигль, не уловив риторики. «Чего ты не знаешь?» — удивилась ведьма. «Что съела корделия?» — механически ответил ключник. «Я не имел возможности присутствовать за обеденным столом». «Пошел вон!» — рявкнула Рэм Мора Кэндл. «Откланиваюсь, мэм». Стюарт Бигль словно во сне покинул комнату. Дождавшись, когда дверь за ним закроется, Рэмора подошла к находящейся в прострации матери и прошептала ей на ухо. «Почти-почти, верно?» Она коснулась подвитых седин у мочки уха старухи краем своей злой самодовольной улыбки. «Но не в этот раз!» Рэмора развернулась и направилась к двери. Надежно заперев ее за собой, она оставила мать в одиночестве. Старуха, как и до этого, стояла у окна и просто глядела на дождь. Но кое-что все же изменилось. Ремора ошиблась. Очень ошиблась. Это был именно этот раз. В глазах Джины Кендел зажглись огоньки осознания.